Глава 6. Вторая собака. Владельцы собак в курсе, что нельзя просто взять и ограничиться одной псиной. Через год, а то и раньше, после появления первого зверя, голоса в голове начинают настойчиво предлагать завести второго. Если не хватает сил голосам сопротивляться, то вот вам инструкция, как познакомить родную собаку с приемной и не травмировать им обеим ни мозг, ни туловище. Если хочется повысить шансы на дружбу между родной собакой и приемной, можно воспользоваться так называемым половым правилом. Согласно этому правилу, вероятнее уживутся между собой сука и кабель Но можно и к парню привезти другого парня. Чуваки смогут найти общий язык. Самое рискованное предприятие — подселить сучку к сучке. Но это не значит, что девушки обязательно начнут друг дружку сразу убивать. Просто подружить их может быть сложнее. Но это не невозможно. А может, и проблем не будет вообще. А может, и проблем не будет вообще. Это уже от конкретных сучьих темпераментов зависит. Не выйдет ограничиться только светским представлением собак друг другу. Оксана, это Олег, он будет жить с нами. Никаких новых Олегов, посягающих на внимание любимого папки, тут никто не ждал. Поэтому не стоит приглашать приемную собаку сразу в дом, выдавать ей ключи от ящика с кормом и застилать двуспальный лежак лепестками белых роз. Знакомство стоит провести на улице. Там вашей родной собаке будет легче привыкнуть к приемной, потому что не надо следить за сохранностью мисок, игрушечек и кота. Кстати, в день знакомства родную псину нужно как следует проветрить перед встречей. Пусть погуляет как не в себя, все обосыт и устанет. Это полезно, чтобы от волнения она не наделала прудов на паркете и в целом не имела сил скандалить с пришельцем. Приемная собака тоже пусть избавится от лишней жидкости в организме, прежде чем знакомиться с новым соседом. У вас будет достаточно дела в этот день, чтобы еще добавлять к ним беготню по квартире со ссанными тряпками. Через несколько часов после знакомства хорошо бы всех вывести гулять снова. Все-таки нервы и недержание. При первой встрече на улице главная задача многодетного хозяина закреплять мирное сосуществование двух псин. Обеих надо кормить и хвалить за малейшие проблески дружелюбной или хотя бы безразличной реакции друг на друга. Угощайте их куснотой, пока идете вместе, чтобы понимали, когда они рядом и не жужжат, наступает праздник. Желательно, чтобы был помощник, который будет вести приемную собаку. Если у кого-то из двоих в анамнезе сильная зооагрессия, может понадобиться несколько совместных прогулок с передвижным шведским столом. Но, как правило, хватает одной – полной хозяйской похвалы и жранины. Тем временем, квартиру тоже нужно подготовить к безболезненному заселению нового жильца. Место для приемной собаки – лежак, вода, ящик с игрушками – должно быть организовано подальше от имущества родной псины. Родная при этом пусть не чувствует никаких бытовых изменений. Не затевайте перестановку ее кровати, не передвигайте корм и воду. В период привыкания собак друг к другу лишний стресс от перемен ни к чему. Самые любимые игрухи и погрызухи нужно на время убрать, чтобы у родной собаки было меньше поводов убивать приемную. Но все же будьте готовы, что пси насторожил, начнет охранять свой скарб и говорить новой собаке, что трогать его запрещено». За это нельзя ругать, но можно мягко останавливать обоих животных, чтобы не переходили в рукопашную. В моменты, когда никто не психует, не забывайте за это любить и кормить всех причастных. Не позволяйте псинам контролировать стратегически важные территории в квартире. Кухонный порог и входные двери – лишний повод затеять битву, а он не нужен никому. Чтобы удобнее было управлять ситуацией, не снимайте с псов поводки Дома. Это поможет их аккуратно разводить, если назревает драка, или одна из собак навязчиво зовет вторую тусоваться, а та не хочет. Если вместо поводков делать это руками, их могут нечаянно отъесть. Да и у без того возбужденных животных кукушечка еще больше съедет, если они подумают, что вы тянете ладошки, потому что тоже в игре, или сообщаете «Сейчас мы вместе приемыши замочим». Для создания теплой дружеской атмосферы помогает выдавать собакам завтрак и ужин не из мисок, а с рук рядом друг с другом. В такой ситуации хорошо видно, какая дистанция для них наиболее комфортна и откуда начинать сближение. А вот миски с водой поставьте дополнительные и в нетрадиционных для водопоя местах. Велика вероятность, что свою поилку родная собака тоже будет охранять от приемной. К свежеприобретенной псине первое время не надо приставать с разговорами и ласками. Пусть пообвыкнется и сама обратится за порцией внимания. Родная собака может в процессе освоения приемной псины на новом месте ложиться у хозяйских ног и подозрительно зырить. Можно аккуратно от нее отходить и передвигаться в сторону новой собаки, следя за тем, как обе будут себя вести. В то же время не отказывайте в ласке родной собаке. Ей нужно подтверждение, что ее любят и не выкинут, потому что новая собака понравилась больше. Берите зверька на руки, целуйте. Вот это все. Подселение пройдет проще, если вы привели не взрослую собаку, а щенка. Пёси-дети — народ гибкий. Они приспосабливаются очень быстро и склонны слушаться старших. Описанные выше правила знакомства здесь работают также. Единственным исключением может стать то, что юный пёс ещё находится на карантине после прививок. В этом случае знакомить ребят на улице нужно более осторожно. Большую часть прогулки держать малыша на руках, выпускать в приличных местах, где не нагажены неизвестными подозрительными собаками можно знакомить не на улице, а на другой нейтральной территории, в гостях у друзей, в офисе или в кафе. Скорее всего, родная собака станет объяснять приемному щенку законы жизни в стае. Не стоит ее ругать за бодрое рычание и дружеское ржание, если нет явной членовредительской агрессии. Так псина предупреждает личинку, что в этом доме из мусорного ведра не едят, и кота не мусолит. Щенок, скорее всего, проявит понимание, скажет «тетенька, не ругайтесь» и покажет сигналы примирения. Это нормально, все быстро подружатся. В большинстве случаев собака-абориген довольно быстро привыкает к новому члену стаи, будь то взрослая псина или детеныш. Первое время, конечно, ссыкотно оставлять в квартире одних. Не слишком заманчивая перспектива вернуться с работы к двум погрызенным зверям. Пока уверенность в их мирном сосуществовании еще слабая, можно оставлять меховых детишек в разных комнатах. Но лучше менять их периодически местами, чтобы никто из них не решил охранять свою комнату от соседа да и к запаху друг другу так они привыкнут быстрее когда мамка с папкой заметили что даже конфликтные ситуации псы разруливают без драк значит они уже могут успешно оставаться без родительского надзора небольшие ссоры но не драки между ними могут возникать и это нормально для любой семьи Важно, чтобы хозяева не забывали хвалить обоих в моменты идиллии, иногда кормить с двух рук одновременно для профилактики конфликтов, но и следить, чтобы все соблюдали правила пёсьего общежития. И приёмная собака очень быстро всем станет родной.